183. Матерь Агни-йоги Фактора человеческого сознания есть то великое и неизвестное, которое так трудно учесть при осуществлении великого плана. Трудность заключается главным образом в том, что воля свободна. И если она неустойчива и непостоянна, то флуктуация, колебание, множество воль может вносить весьма неожиданные изменения в общее течение событий. Потому сатию юга непреложно наступит, но где, как когда, это уже зависит от готовности человеческих сознаний и желания воспринять свет. В этом вторая трудность — определение сроков. Космические сроки непреложны, но форму утверждений их на Земле преломляют чьи сознание множеств. Даже лучшие начинания — Часто отемняются неверством. Свет миру дается, но принять его зависит от человека».